Глава 6. Прострация. «Студентка Бэйн, вы долго будете летать в облаках? Насколько я помню, полета на метлах в вашем расписании сегодня не значится», — окликнул меня преподаватель по истории. «Извините», — буркнула я и быстро заглянула в тетрадь криени. Отступив пустое место, чтобы потом списать, продолжила делать заметки по лекции. «Сегодня мы проходили самых известных ведьм-злодеек прошлого, Но их истории меня нисколько не пугали, хотя времена, когда они жили, определенно можно было назвать кровавыми. Страшно мне было совсем по другой причине. Снова вспомнив продолжение нашей беседы, я опять отвлеклась. Перед глазами так и стоял кабинет Барсвеля. Осторожно закрыв дверь, я медленно прошла к креслу и снова села. Меня интересовал только один вопрос. «У вас есть невеста?» Ведьмак криво улыбнулся. Полагаю, мне стоит начать издалека. Несколько дней назад я узнал о том, что Лонган-Баттер все же доложил моей матери о наших с тобой отношениях», медленно произнес ведьмак, явно недовольный случившимся. «Как доказательство, он отправил ту самую записку, украденную из ящика моего стола. Мать связалась со мной в тот же день, и я сказал ей, что у нас более чем серьезные отношения. Я назвал тебя своей невестой. Подождите. «Но я ведь не ваша невеста!» — шок, ошеломление. Я смотрела на ведьмака, но мне не хотелось верить его словам. Не потому, что я не желала быть его невестой, скорее уж наоборот. Просто это ведь его мама! Мама, которая приедет знакомиться со мной через два дня! Понимаю, Тиана, я и правда виноват!» Опустился мужчина передо мной на корточке, взяв мои ладони в свои. Но в свое оправдание могу сказать, что беседа с матерью случилась еще до того, как я сделал тебе предложение. Тем утром я был уверен, что ты согласишься стать моей женой. Ведь это правильно. Я полагал, что твое воспитание не позволяет тебе встречаться со мной, будучи в свободном статусе. Твои родители наверняка этого не одобрят. Не одобрят. Была вынуждена я согласиться. И тем не менее ты не ответила мне согласием. «Я не требую ответа сейчас, потому как быстро ты убегал, я понял, что снова поторопился. Но ты должна знать, что мое предложение по-прежнему в силе. Я буду ждать столько, сколько потребуется». Гулко с облегчением выдохнув, я улыбнулась, а мгновением позже, не сдержавшись, коротко прижалась к губам мужчины. Это был эмоциональный порыв, своеобразное спасибо за понимание и терпение, но... Отстраниться мне не дали. Прикоснувшись ладонью к моей щеке, скользнув пальцами на затылок, он осторожно приблизился и поцеловал меня по-настоящему. Это был глубокий, ошеломляющий поцелуй, томительно-медленные касания, чтобы прочувствовать, ощутить влечение каждой клеточкой тела. Кажется, я и не дышала вовсе, а стоило ведьмаку страницы просто утонула в его пожелтевших глазах. Однако расслабляться было рано. «Тиана, моя мать приезжает через два дня, и она уверена в том, что ты моя невеста!» Напомнила он так не кстати, и весь романтический флер мигом растворился. «Я не могу требовать, не могу приказывать. Я прошу тебя, ведьмочка моя, прошу поприсутствовать на нашем семейном ужине!» Это спасет меня от ненужных объяснений. Ей незачем знать, что в наших отношениях пока все сложно. Вот с этим я была согласна на все сто процентов. Я и сама пока не могла разобраться в своих чувствах и желаниях, а уж объяснять наши трудности кому-то постороннему не хотелось вовсе. «Только один ужин?» – дотошно уточнила я. «Совершенно верно. Я закажу блюдо в ресторации». «В ресторации?» – удивилась я. «Там, наверное, очень дорого. Может, я сама что-нибудь приготовлю?» Теперь настала очередь ведьмака удивляться. А я? Иногда бывает такое, что ты сначала говоришь что-то на эмоциях, а потом уже думаешь. Этот случай был как раз из таких, но поздно. Слово не метла, вылетит, не поймаешь. «Тиана, я могу себе позволить посещать ресторации, но твоя идея мне нравится больше. Думаю, сегодня за ужином...» мы могли бы составить список необходимых на завтра продуктов. За ужином? За ужином. Скажем, я буду ждать тебя дома в семь. Придешь? Я до сих пор не могла понять, как так получилось, что я согласилась даже не на один, а сразу на два ужина. Причем второй должна была готовить я сама. А ведь мать Барсвеля была не только сильной ведьмой, но и леди. Ей простые блюда, которым научила меня мама, наверняка не придутся по нраву. Да только ничего изысканного я готовить не умела. «Студентка Бэйн, о чем я только что говорил?» Снова окликнул меня господин Рек. Вздрогнув, я опустила виноватый взгляд и, естественно, ничего не смогла сказать. Да я просто не слышала ни единого его слова, опять уплыв в собственные тревоги. «Ну-ка, отправляйтесь к директору!» — произнес преподаватель недовольно. Быстро написав записку, пока я собиралась, он пустил магический вестник вперед меня. Забрав сумку, я пошла вслед за ним и на этот раз вошла в кабинет Барсвеля только после его громкого и четкого. Да, однако, войдя в кабинет, едва успела На Навстречу мне шел преподаватель по боевке. Он был разъярен, лицо покраснело от злости, но, глянув на меня, мужчина не проронил ни слова. Только дверью хлопнул очень громко. «Вы его уволили?» Спросила я осторожно, прекрасно понимая, что это не моего ума дело. «Нет, пока, к сожалению, не могу», — ответил Барсвель, жестом приглашая меня занять кресло. «Мне некем его заменить. Да и, как я уже говорил, преподаватель, он отличный. Думаю, не за горами тот день, когда его назначат директором вместо меня». «Это еще почему?» — возмутилась и даже испугалась я. «Я слишком много требую от Ковина Первого Круга», — усмехнулся Ведьмак. И мне нравятся перемены в Академии. Точнее, не нравится тратить внушительные суммы на эти перемены. Да и если мы найдем артефакт. А впрочем, об этом я расскажу тебе сегодня за ужином вместе с подробностями нашего дела. Так почему тебя отправили ко мне? Думала о предстоящем ужине с вашей мамой, созналась я и покраснела. Я тут подумала, а если вашей маме не понравится то, что я приготовлю? Она ведь леди? Тиана, об этом тебе точно не стоит беспокоиться. Главное, что твои блюда обязательно понравятся мне. Да откуда вы знаете? Может, я совсем плохо готовлю? Все равно понравится, Твердо заявил ведьмак и улыбнулся. Возвращайся на историю, мы встретимся вечером.